«А кто будет всё это прояснять?» — привязалась Ольга. И тут же высказала свежую идею. «Надо нанять частного детектива». «Не вдумаю, что в настоящий момент у меня хватит средств и на частного детектива». «Ну ты даёшь!» — открыла рот Ольга. Сигарета выпала у неё изо рта и запрыгала по линолеуму. «Имея такого мужа, как Орехов...» Она догнала ее тапочкой и безжалостно придавила. «Мы не живем вместе уже несколько месяцев», — напомнила Мила. «Мы в состоянии развода». «Ну и что? Вы же все еще не развелись? И ему не может быть безразлична твоя судьба, ведь ты мать его единственного сына». «Ты рассуждаешь, как дура». «Но Орехов никогда не казался мне корыстным. Он бескорыстен» если небо над его головой безоблачно. Если же у него что-то не ладится, он захлопнет передо мной дверь. А как у него сейчас? Безоблачно? Да не знаю я. С тех пор, как он услал Лёшку в Берлин, мы почти не общались. Так, постольку-поскольку. — Хорошо, давай напряжённо думать, — предложила Ольга. Может быть, нам удастся без милиции и частного детектива выяснить, почему в тебя стреляли? В первую очередь, необходимо отыскать мотив. Кто стрелял, это дело десятое. Может быть, ничего не имеющий лично против тебя исполнитель. А вот кто заказал, кому выгодно? Никому, тотчас же ответила Мила. Думаешь, я не задала себе сразу же этот вопрос? Я на секундочку представила, что обратилась в милицию. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что заинтересует следователей в первую очередь. С кем я путаюсь, раз, и кому материально может быть выгодна моя смерть, два. Ну, сказала Ольга, а теперь отвечай на оба вопроса. Хотя я и сама могу ответить. «Путаешься ты с Гуркиным, который моложе тебя на десять лет. Но зачем ему тебя убивать, непонятно. Он аспирант, интеллигент, материально в твоей смерти не заинтересован». Чтобы сестра не заметила, как она краснеет, Мила подперла щеки руками. А ее подлинных отношениях с Андреем Гуркиным не знал никто, и Ольга в том числе. Молодой, статный, жутко умный, но плохо обеспеченный Гуркин был нанят Милой на службу. За полторы тысячи рублей в месяц он изображал на людях ее любовника. Гуркин сопровождал Милу в театры, рестораны, на мероприятия, устраиваемые родственниками и друзьями. Кроме того, для правдоподобия раз в неделю он приходил к ней домой и проводил здесь полдня, читая газеты в маленькой комнате. В настоящее время Гуркин учился в университетской аспирантуре и искренне считал, что нашел потрясающий способ подработать. Милу он просто боготворил и не уставал благословлять тот час, когда они повстречались. «Да уж кому-кому, а Гуркину моя смерть точно невыгодна», — подумала Мила. После разъезда с Ильей Ореховым и в ожидании предстоящего развода Мила чувствовала себя ранимой и незащищенной. Усугублялось это тем, что Орехов нашел ей потрясающую замену. Он появлялся на людях с очаровательной девицей. У нее были ноги такой фантастической длины, будто бы их нарисовали на студии «Союзмультфильм» и присобачили к живому человеку. Мило все это, конечно, задевало. Чтобы не ударить в грязь лицом, она и прикормила Гуркина. Он мог бы смело посрамить теорию ее сестры Ольги о том, что стоящие мозги не обитают в красивом теле, Лицо у него, правда, было умеренно приятным, но все остальное просто как на заказ. Со вторым вопросом полный пролет, продолжала между тем Ольга. Из материальных ценностей у тебя только квартира, если, конечно, ты от меня ничего не скрываешь. Не скрываю, уверила ее мило Продолжай. Квартира по наследству перейдет к сыну. «Сына мы оставим в стороне. Алименты Орехов после развода тебе платить не будет, так что...» «Слушай», — внезапно оживилась она, «а может, Орехов боится, что ты при разводе оттяпаешь у него часть собственности?» «Не мели чепухи, мы с ним уже обо всем договорились». «Ну, — жадной настойчивостью спросила Ольга, — и что он тебе оставит?» «Приятное воспоминание о себе!» Сделав красивый пас руками, ответила Мила. «Ничего он мне не оставит, так что расслабься». И я дала ему слово, что не буду с ним бодаться. «Да... Если ты дала слово... Твоё слово-кремень...» Орехов знает об этом лучше других. «Значит, у него мотива нет». «Да ни у кого нет» с досадой сказала Мила. «Неужели ты и в самом деле могла подумать на Орехова?» «Мало ли», — туманно возвестила Ольга. «Таинственность убийством как раз придает скрытый мотив». «Что, если за годы супружества он тебя так возненавидел, что не может спокойно спать? Хочет стереть тебя с лица земли и баста!» Ольга наклонилась вперед и сделала страшные глаза — Очередная сигарета смердела в ее руке, отсылая к потолку сизые струи дыма. «Судя по выражению лица, тебе подобное желание хорошо знакомо», — иронически заметила Мила. «И который по счету муж возбудил в тебе такие чувства?» «Третий». Ольга откинулась назад и сделала очередную длинную затяжку. «Бедный Николай, конечно, не знает, до чего ты бываешь кровожадный А зачем ему знать?» – пожала плечами Ольга. «Ему-то уж точно ничего не грозит. Четвертый муж, дорогая, это настоящее лекарство от прежних разочарований. Подожди, я запишу. Ты все смеешься. Тебя едва не пристрелили на балконе редакции, а ты смеешься. Слушай». «А что, если все это организовал Алик Цымжанов?» Внезапно воскликнула Мила. «Или его ревнивая жена Софья?» «Думаешь, Софья так достала Алика ревностью, что он решил тебя пристукнуть? Чтобы ей не к кому было ревновать?» «Да, глупо», — согласилась Мила. «Обычно в таких случаях убивают жен, а не...» «Ну, договаривай, договаривай» предложила Ольга, щурясь от дыма. «А не...» «Ты хотела сказать...» «А не любовниц, не так ли?» «Значит, у тебя с Аликом наконец-то роман после стольких лет любезной обходительности и близкой дружбы». «У меня ведь есть Гуркин», возразила Мила. «Хотя именно сегодня Алик заговорил насчет того, что неплохо было бы наплевать на обходительность» и окончательно. Он даже поцеловал меня. «И как?» заинтересовалась Ольга. «Перед этим в меня как раз выстрелили в первый раз, поэтому я ничего не почувствовала». «Значит, Алик не для тебя», с сожалением сказала Ольга. «Будь у тебя к нему склонность, ты бы на пулю даже внимания не обратила». «У меня так, с Николаем». уже этот твой Николай. Неужели ты не видишь, какая это крыса?» Не удержалась Мила. «Мужик нигде не работает. Живет за твой счет. Отлично устроился, ничего не скажешь». «У него проекты», — кинулась защищать Ольга своего четвертого. «Он делает все, что может. Скоро будет отдача». «Да-да, жди больше. Да он просто лодырь твой Николай». Ты твердишь это всякий раз, как его увидишь. И напрасно. Николай озабочен завтрашним днем. Конечно. Его отоспавшаяся физиономия, исполненная тревоги о завтрашнем дне. -с -с. Что если он услышит? Да хрен с ним. Зачем ты чернишь его в моих глазах? Рассердилась Ольга. Затем, что мне надоело скрывать свои истинные чувства. Первых трёх твоих мужей я терпела молча. Сейчас моё терпение иссякло. Считай, что Николаю не повезло. Ольга прикончила сигарету, делая короткие отрывистые затяжки. Вся её поза демонстрировала обиду. Потом её мысли снова переключились с мужа на сестру. «Так что ты решила?» — спросила она. «По поводу покушения. Сегодня переночую здесь, потом...» Проберусь в свою квартиру и все как следует обдумаю. Только ты думай, а не выдумывай. Я знаю, какая ты фантазерка. Ты меня с кем-то путаешь. Я пожилая приземленная женщина, без единой иллюзии. Интересно, кому понадобилась моя шкура?»